Наведение исчезло, уступив место действительности, но шум, которым, по всей вероятности, и был вызван этот страшный сон, шум продолжал раздаваться и наяву. Первым движением Квентина было сесть и прислушаться. Шум, который он слышал теперь, действительно походил на рев бури, но если это и была буря то она была страшнее всех бурь, какие он когда-либо слышал в своих грампианских горах. Впрочем, не прошло и минуты, как он убедился, что то свирепствовала не разъяренная стихия, а разъяренная толпа. В один миг он был у окна, но в саду, куда оно выходило, все было спокойно и тихо, и только когда он поспешно распахнул раму, ворвавшиеся в комнату гул и отдаленные крики убедили его, что замок осажден с наружного фасада, осажден, по-видимому, многочисленным и грозным неприятелем. Квентин бросился к оружию проворно, насколько ему позволяли темнота и волнение, оделся и стал собирать доспехи, как вдруг в дверь комнаты его постучались. Квентин немного помедлил с ответом, но в следующую минуту легкая дверь затрещала, подалась, и в комнату ворвался Хайродин, которого нетрудно было узнать в темноте по его своеобразному говору. В руках у него была склянка. Он поднес к ней фитиль и при вспыхнувшем на мгновение красном пламени вынул из-за пазухи и засветил маленький фонарик. — Ваша судьба теперь в ваших руках и зависит от вашей решимости, — сказал он вместо всякого приветствия. — Отлец воскликнул Квентин. — Нас окружает измена, а где измена, там непременно и ты! — Да вы рехнулись, — сказал Хайреддин. — Я изменяю только тогда, когда мне это выгодно. — Зачем же мне изменять вам, когда мне выгоднее вам служить? «Послушайтесь хоть раз голоса рассудка, если вы на это способны. Не то он прозвенит в ваших ушах погребальным колоколом. Жители Льежа восстали. Гийом де Ламарк со своей шайкой стоит во главе мятежников. Если бы епископы даже и были средства обороны, он не смог бы устоять против ярости и численности врагов. Но средств нет почти никаких. Гибель неизбежна». «Если хотите спасти графиню и ваши надежды, ступайте за мной ради той, которая прислала вам кольцо с вырезанными на нем тремя леопардами». «Что? Веди! Для нее я готов на любую опасность!» — воскликнул Квентин. «Я постараюсь так все уладить, что не будет никакой опасности», — сказал цыган. «Если только вы не станете впутываться в то, что вас не касается». И, в сущности, не все ли вам равно, кто кого прикончит, епископ ли свое стадо или стадо своего пастыря? Следуйте за мной, досмотрите, будьте осторожны. Умерьте вашу храбрость и положитесь на мое благоразумие. Настало время отплатить вам мой долг. Вы женитесь на графине. Следуйте за мной. «Иду», — сказал Квентин, обнажая меч, — «Но знай, что в ту минуту, как у меня явится хоть тень подозрения в измене, твоя голова отлетит от туловища на три ярда!» Видя, что Квентин совершенно одет и вооружен, цыган, не говоря ни слова, побежал вниз по лестнице и вскоре какими-то запутанными ходами вывел молодого человека в сад. Пока они были в замке, до них почти не доносилось шума снаружи, и кругом царил полный мрак». Но когда они вышли в сад, раздавшиеся с другой стороны замка шум и крики стали в десять раз слышней. Можно было даже различить отдельные возгласы. «Льешь и вепрь! Льешь и вепрь!» — вели осаждающие. «Пресвятая дева за государя епископа!» — чуть слышно доносился ответ застигнутых врасплох растерявшихся защитников замка. Но, несмотря на воинственный характер Квентина Дорварда, в этот раз битва его не интересовала. Он был весь поглощен одной мыслью, мыслью о страшной участи грозившей Изабелле де Круа, если она попадет в руки свирепого и беспутного разбойника, который в эту минуту, быть может, уже врывался в замок». Он даже примирился с цыганом и принимал его помощь, как иной раз безнадежно больной принимает лекарства из рук заведомого шарлатана или невежды знахаря. Он покорно шел следом за своим проводником, однако твердо решил уложить его на месте при первых же признаках измены. И Хайроддин, должно быть, понимал, что жизнь его висит на волоске, ибо как только они вышли в сад... Он бросил все свои кривляния и прибаутки, как будто дал себе слово действовать осторожно и решительно. Подойдя к двери, которая вела в помещение даму, Херодин тихонько стукнул, и на пороге тотчас же показались две женские фигуры, укутанные в черное шелковое покрывало, какие поныне носят женщины в Нидерландах. Квентин предложил руку одной из них — Женщина вся дрожа поспешно подала ему свою и так сильно оперлась на него, что, вероятно, немало затруднило бы бегство, будь она немного потяжелее. Цыган взял за руку другую женщину и пошел с нею вперед прямо к калитке, выходящей в ров, где, как было известно Квентину, стояла лодка для переправы. Когда беглецы переправлялись через ров, До них донеслась издали целая буря торжествующих криков, возвещавших, что, по всей вероятности, замок был взят. Глубоко взволнованный этими криками, Квентин не мог удержаться и громко воскликнул: «Если бы вся моя кровь не была до капли отдана тому делу, которое я теперь исполняю, я сейчас же вернулся бы в замок!» чтобы сражаться за доброго епископа и заставил бы замолчать хоть одного из этих мерзавцев, которые живут разбоем и грабежом». Сказав это, Квентин почувствовал легкое пожатие руки, все еще опиравшийся на его руку, как будто его спутница хотела сказать, что здесь его защита нужнее, чем в Шонвальде. Между тем, цыган тоже не выдержал и довольно громко пробормотал. — Вот это я называю настоящим христианским безумием. Хочет кинуться в самое пекло, когда любовь и счастье в бегстве. Вперед, вперед! И как можно скорее. Вперед! Лошади ждут нас вон под теми ивами. — Их только две, — сказал Квентин, разглядев коней при свете месяца. — Все, что я мог достать, не возбуждая подозрений. — Впрочем, больше нам и не нужно, — ответил цыган. — Вы вдвоем садитесь и скачете... «В Тонгр, пока дорога еще безопасна, а Марта побудет в наших шатрах. Мы ведь с ней старые знакомые. Она дочь нашего племени и жила у вас, пока нам это было нужно для наших целей». «Марта?» — воскликнула с изумлением графиня, глядя на закутанную женщину. «Так это не моя родственница?» «Да, всего лишь Марта», — ответил Хайродин. Простите мне мою маленькую хитрость, но я не посмел похитить обеих графин де Круа у дикого вепри Орден. «Негодяй — Негодяй! — воскликнул с гневом Квентин. — Впрочем, мне все еще потеряно. Я возвращусь и спасу леди Амелину! — Амелина здесь, возле тебя, — прошептал ему на ухо взволнованный голос. — И Амелина благодарит тебя за свое «Спасение».